30. Две недели спустя на той же самой квартире вот что писал Нежданов другу Силину, нагнувшись над своим трехножным столиком, на котором скупо и тускло горела сальная свеча. Было уже далеко за полночь. На диване на полу валялась в торопях сброшенная загрязненная одежда, стекла окон постукивал мелкий непрерывный дождь и широкий теплый ветер пробегал большими вздохами по крыше. Милый Владимир, пишу тебе, не выставляя адреса, и даже это письмо будет послано с нарочным до отдалённой почтовой станции, потому что моё пребывание здесь тайна и выдать её, значит, погубить ни одного меня. С тебя довольно будет знать, что я живу на большой фабрике вдвоём с Марианной вот уже две недели. Мы бежали от Сипягинах тот самый день, когда я писал тебе. Нас здесь приютил один приятель, буду звать его Василием. Он здесь — главное лицо, отличнейший человек. Пребывание наше в этой фабрике временное. Мы находимся здесь, пока наступит время действовать. Хотя, если судить по тому, что произошло до сих пор, время — это едва ли когда наступит. Владимир, мне очень-очень тяжело. Прежде всего, я должен тебе сказать, что хотя мы с Марианной бежали вместе, но мы до сих пор как брат с сестрой. Она меня любит и сказала мне, что будет моею, если я почувствую себя вправе потребовать этого от нее. Владимир, я этого права за собою не чувствую. Она верит мне, моей честности, я ее обманывать не стану. Я знаю, что никогда не любил и не полюблю это-то уж, наверное, больше, чем ее. Но все-таки, как могу я присоединить навсегда ее судьбу к моей? Живое существо к трупу? Ну, не к трупу, к существу полумертвому. Где же будет совесть? Ты скажешь, была бы сильная страсть, совесть замолчала бы. В том-то и дело, что я труп. Честный, благонамеренный труп, коли хочешь. Пожалуйста, не кричи, что я всегда преувеличиваю. Все, что я тебе говорю, правда, правда. Марианна, натура очень сдержанная и теперь вся поглощена своей деятельностью, в которую верит, а я... Ну, бросим любовь и личное счастье и все такое. Вот уже две недели, как я хожу в народ. И ей же ей ничего глупее представить себе нельзя. Конечно, вина тут моя, а не самого дела. Положим, я не славянофил, я не из тех, которые лечатся народом, соприкосновением с ним. Я не прикладываю его к своей больной утробе, как в планелевый набрюшник. Я хочу сам действовать на него, но как? Как это совершить? Оказывается, что когда я с народом, я все только приникаю, да прислушиваюсь, а коли придется самому что сказать, из рук вон. Сам чувствую, что не гожусь. Точно скверный актер в чужой роли. Тут и добросовестность не кстати, и скептицизм, и даже какой-то мизерный, на самого себя обращенный юмор. Гроша медного все это не стоит. Даже гадко вспоминать, гадко глядеть на эту ветошь, которую я таскаю. На этот маскарад, как выражается Василий. Уверяю, что нужно сперва выучиться языку народа, узнать его обычаи и нравы. Вздор, вздор, вздор. Нужно верить в то, что говоришь, а говори как хочешь. Мне раз пришлось слышать нечто вроде проповеди одного раскольничьего пророк Черт знает, что он молол. Какая это была смесь церковного языка, книжного, простонародного, да еще не русского, а белорусского какого-то обе вместо тебе исть вместо есть и вместо и и ведь все одно и то же долбил как тетерев в какой накатыл дух накотыл дух зато глаза горят голос глухой и твердый кулаки сжаты и весь он как железный слушатели не понимают об благовеет и идут за ним а я начну говорить точно виноватый все прощение прошу хоть в раскольнике бы пошел право Мудрость их невелика, да где вера-то взять? Верой! Вон Марианна верит, с утра работает, возится с Татьяной, тут есть одна такая баба, добрая и не глупая. Кстати, она про нас говорит, что мы опроститься желаем и зовет нас опростелами. Так вот с этой-то бабой Марианна возится, минуты не посидит, настоящий муравей. Радуется, что руки покраснели, до да заскорузли, и ждет, что вот-вот и она сейчас, коли нужно, на плаху. Да что на плаху, она даже башмаки с себя пробовала снять. Ходила куда-то босая и вернулась босая. слышь потом, ноги себе долго мыла. Вижу, наступает на них с осторожностью, потому с непривычки больно. А лицом вся радостная и светлая, словно клад нашла, словно солнце ее озарило. Да, Марианна молодец. А я, как стану с ней говорить о моих чувствах, так... Во-первых, мне как-то стыдно станет, точно я на чужую руку заношу. А во-вторых, этот взгляд, то этот ужасный, преданный, непротивящийся взгляд. Возьми, мол, меня, но помни. Да и к чему все это? Разве нет лучшего, высшего на земле? Ну, то есть, другими словами, надевай вонючий кафтан, иди в народ, и вот я иду в этот народ. О, как я проклинаю тогда эту нервность, чуткость впечатлительность, брезгливость — всё это наследие моего аристократического отца. Какое право имел он втолкнуть меня в жизнь, снабдив меня органами, которые не свойственны среде, в которой я должен вращаться? Создал птицу, да и пихнул её в воду. Эстетика, да в грязь демократа, народолюбца, в котором один запах этой поганой водки, зелена вина, возбуждает тошноту, чуть не рвот. Вот до чего я договорился, стал бронить моего отца. И демократом сделался я сам. Тут он ни при чём. Да, Владимир, худо мне. Стали посещать меня какие-то серые скверные мысли. Так неужто же, спросишь ты меня, я даже в течение этих двух недель не наткнулся на какое-нибудь отрадное явление, на какого-нибудь хорошего, живого, хоть и тёмного человека. Как тебе сказать? Встречал я нечто подобное. Один даже очень хороший попался, славный, бойкий, малый. Да как я не вертелся, не нужен я ему с моими брошюрами, и все тут. У здешнего фабрично упал. Он, первая рука Василия, приумный и прихитрый, будущая голова. Я тебе, кажется, о нем писал. У него есть приятель из мужиков, Елизаром его зовут. Тоже светлая ум и душа свободная, безо всяких пут. Но как только он со мною, точно стена между нами. Так и смотрит, нетом». А то еще вот, на какого я наскочил. Впрочем, этот был из сердитых. «Уж ты, — говорит барин, — не размазывай, а прям скажи, отдашь ли ты всю свою землю, как есть, аль нет?» «Что ты? — отвечаю я ему. — Какой я барин?» И еще, помнится, прибавил Христос тобою. «А коли ты из простых, — говорит, — так какой в тебе толк? И оставьте меня, сделай милость». «И вот еще что!» Я заметил, коли кто уж очень охотно тебя слушает и книжки сейчас берёт, знай, этот из плохненьких ветерком подбит, или на какого-то краснобая наткнёшься, из образованных, который только и знает, что одно облюбленное слово твердит. Один, например, просто замучил меня. Всё у него производство. Что ему не говори, а он... Такое, значит, производство. А, чёрт тебя побери, ещё одно замечание. Помнишь, была когда-то давно тому назад речь о лишних людях, о гамлетах. Представь, такие лишние люди попадаются теперь между крестьянами. Конечно, с особым оттенком, притом они большей частью чахоточного сложения. Интересные субъекты идут к нам охотно, но, собственно, для дела непригодные. Так же, как и прежние гамлеты. Ну что тут будешь делать? Типографию завести секретную? Да ведь книжек и без того уже довольно. И таких, что говорят «прикрестись, да возьми топор», и таких, что говорят «возьми топор просто». Повести из народного быта с начинкой сочинять? Не напечатают, пожалуй. Или уж точно взять топор? А на кого идти? С кем? Зачем? Чтобы казенный солдат тебя убубухал из казенного ружья? Да ведь это какое-то сложное самоубийство. Уж лучше же я сам с собой покончу. По крайней мере, буду знать, когда и как, и сам выберу, в какое место выпалить. Право, мне кажется, что если бы где-нибудь теперь происходила народная война, я бы отправился туда не для того, чтобы освобождать кого бы то ни было, освобождать других, когда свои не свободны но чтобы покончить с собой. Наш приятель Василий, тот, что здесь нас приютил, счастливый человек, Он из нашего лагеря, да спокойный какой-то. Ему не к спеху. Другого я бы выбронил, а его не могу. И оказывается, что вся суть не в убеждениях, а в характере. У Василия характер такой, что иголки не подпустишь. Ну вот он и прав. Он много с нами сидит, с Марианной. И вот что удивительно. Я ее люблю, и она меня любит. Я вижу, как ты улыбаешься при этой фразе, но ей-богу же, это так». А говорить мне с нею почти не о чем. А с ним она и спорит, и толкует, и слушает его. Не ревнуя я ее к нему. Он же собирается ее куда-то поместить. По крайней мере, она его об этом просит. Только горько мне, глядя на них. И ведь, представь, заикнись я словом о женитьбе, она бы сейчас согласилась, и поп засима выступил бы на сцену. «Исайя, ликуй!» И все как следует. Только от этого мне бы не было легче и ничего бы не изменилось. Куда ни кинь все, клин. Окургузила меня жизнь, мой Владимир, как, помнишь, говорил наш знакомый пьянчушк-портной, жалуюсь на свою жену. Впрочем, я чувствую, что это долго не продлится. Чувствую я, что готовится что-то. Не сам ли я требовал и доказывал, что надо приступить? Ну вот, мы и приступим. Я не помню, писал ли я тебе о другом моем знакомом, Черномазом, родственники из Сипягинах. Тот может, пожалуй, заварить такую кашу, что и не расхлебаешь. Совсем уже хотел кончить это письмо. Да что? Ведь я все нет-нет, да настрачу стихи. Мариане я их не читаю, она их не очень жалует. А ты иногда и похвалишь. А главное, никому не разболтаешь. Прожжен я был одним всеобщим явлением на Руси. А, впрочем, вот они эти стихи. Сон Давненько не бывал я в стране родной, Но не нашел я в ней заметной перемены. Все тот же мертвенный, бессмысленный застой, Строение без крыш, разрушенные стены, И та же грязь и вони, бедности тоска. И тот же рабский взгляд, тот дерзкий, то унылый, Народ наш вольным стал, и вольная рука висит по-прежнему какой-то плеткой хилой. Все, все по-прежнему, и только лишь в одном Европу, Азию, весь свет мы перегнали. Нет, никогда еще таким ужасным сном мои любезные соотчичи не спали. Все спит кругом, везде, в деревнях, в городах, в телегах, на санях, днем, ночью сидя, стоя. Купец, чиновник, спит. Спит сторож на часах Под снежным холодом И на припеке зноя. И подсудимый спит, и дрыхнет судья. Мертво спят мужики, Жнут, пашут, спят, молотят. Спят, тоже спит отец, Спит мать, спит вся семья. Все спят, спит тот, кто бьет, И тот, кого колотит. Один царев кабак, Тот не смыкает глаз. И что в? с очищенной всей пятерней сжимая, лбом в полюс упершись, опятками в Кавказ спит непробудным сном отчизна. Русь святая. Пожалуйста, извини меня, я не хотел послать тебе такое грустное письмо. Не в тебя хоть под конец, ты, наверное, заметишь несколько натянутых рифм молотит-колотит, да мало ли чего. Когда я напишу тебе следующее письмо, и напишу ли? «Что бы со мной ни было, я уверен, ты не забудешь твоего верного друга, А.Н.» По скриптум. «Да, наш народ спит, но мне сдаётся, если что его разбудит, это будет не то, что мы думаем». Дописав последнюю строчку, Нежданов бросил перо и, сказав самому себе, «Ну, теперь постарайся заснуть и забыть всю эту чушь». Стихотвор. Лёг на постель, но сон долго бежал его глаз. На другое утро Марианна разбудила его, проходя через его комнату к Татьяне. Но он только что успел одеться, как она уже вернулась снова. Ее лицо выражало радость и тревогу, она казалась взволнованной. «Знаешь что, алёша говорят, в Тенном уезде, близко отсюда, уже началось». «Как? Что началось?» «Кто это говорит?» «Павел. Говорят, крестьяне поднимаются, не хотят платить податей, собираются толпами». «Ты сама это слышала?» «Мне Татьяна сказывала, да вот и сам Павел. Спроси у него». Павел вошел и подтвердил сказанное Марианной. «В тенном уезде беспокойствует, верно?» промолвил он, потряхивая бородкой и прищуривая свои блестящие черные глаза. сергей михайлович должно полагать работа. Вот уже пятый день, как их нету дома». Нежданом взялся за шапку. «Куда ты?» — спросила Марианна. «Да туда», — отвечал он, не поднимая глаз и сдвинув брови. «Втенский уезд?» «Так и я с тобой, ведь ты меня возьмешь? Дай мне только большой платок надеть». «Это не женское дело», — сумрачно промолвил Нежданов, по-прежнему глядя вниз, точно озлобленный. «Нет, нет, ты хорошо делаешь, что идешь, а то Маркелов счел бы тебя за труса, и я иду с тобой». «Я не трус», — также сумрачно промолвил Нежданов. «Я хотел сказать, что он нас обоих за трусов бы принял. Я иду с тобой» мариана отправилась за платком в свою комнату, а Павел произнес из-под тяжка и, как бы втягивая в себя воздух, э -э и немедленно исчез. Он побежал предупредить Соломина. мариана еще не появилась, как уже Соломин вошел в комнату нежданного. Он стоял лицом к окну, опершись лбом о руку, а рукой о стекло. Соломин тронул его за плечо. Он быстро обернулся. Взъерошенный, немытый, Нежданов имел вид дикий и странный. Впрочем, и Соломин изменился в последнее время. Он пожелтел лицо, его вытянулось, верхние зубы обнажились слегка. Он тоже казался встревоженным, насколько могла тревожиться его уравновешенная душа. «Маркелов таки не выдержал», — начал он. «Это может кончиться худо, для него, во-первых, ну и для других». «Я хочу пойти посмотреть, что там такое», — промолвил Нежданов. «И я», — прибавила Марианна, показавшись на пороге двери, — Соломин медленно обратился к ней. «Я бы вам не советовал, Марианна. Вы можете выдать себя и нас. Невольно и безо всякой нужды. Пускай Нежданов идет да понюхает немножко воздух, коль он хочет, и то немножко. А вы-то зачем? Я не хочу отстать от него. Вы его свяжете». Марианна глянула на Нежданова. Он стоял неподвижно с неподвижным угрюмым лицом. «Но если будет опасность?» — спросила она. Соломин улыбнулся. «Не бойтесь, когда будет опасность, я вас пущу». Марианна молча сняла платок с головы и села. Тогда Соломин обратился к Нежданову. «А ты, брат, в самом деле, посмотри-ка немножко. Может быть, это все преувеличено. Только, пожалуйста, осторожнее. Впрочем, тебя подвезут. И вернись поскорее. Ты обещаешь?» — Нежданов, обещаешь? — Да. — Да, наверное. — Коли тебе здесь все покоряются, начиная с Марианы. Нежданов вышел в коридор, не простившись. Павел вынырнул из темноты и побежал вперед по лестнице, стуча коваными подковами сапогов. Он должен был подвести Нежданова. Соломин подсел к Марианне. — Вы слышали последние слова Нежданова? — Да, он досадует, что я слушаю с вас больше, чем его. И ведь это правда. «Я люблю его, слушаюсь вас. Он мне дороже, а вы мне ближе». Соломин осторожно полоскал своей рукой ее руку «Эта история очень неприятная», — промолвил он наконец. «Если Маркелов в ней замешан, он погиб». Марианна вздрогнула. «Погиб?» «Да». «Он ничего не делает в половину и не прячется за других». «Погиб», — шепнула Марианна. Снова и слезы побежали по ее лицу. — Ах, Василий Федотович, мне очень жаль его. Но почему же он не может восторжествовать? Почему он должен непременно погибнуть? — Потому, Марьянна, что в подобных предприятиях первые всегда погибают, даже если они удаются. А в этом деле, что он затеял, не только первые и вторые погибнут, но и десятые, и двадцатые. — Так мы не дождемся того, что вы думаете? «Никогда. Глазами мы этого не увидим, вот этими живыми глазами. Ну, духовными — это другое дело. Любуйся хоть теперь, сейчас. Тут контроля нет». «Так зачем же вы, Соломин? Что? Зачем вы идете по этой дороге?» «Потому что нет другой. То есть, собственно, цель у нас с Маркеловым одна. Дорога другая». «Бедный Сергей Михайлович», — уныло промолвила Марианна, Соломин опять осторожно полоскал ее. «Ну, полните, еще нет ничего верного. Посмотрим, какие известия привезет Павел. В нашем звании надо быть твердым. Англичане говорят «Never say die». Хорошая поговорка. Лучше русской. Пришла беда, растворяя ворота. Заранее горевать нечего». Соломин поднялся со стула. «А место, которое вы хотели мне достать?» спросила вдруг Марианна. Слезы блестели еще у нее на щеках, но в глазах уже не было печали. Соломин сел опять. «Разве вам так хочется поскорее уехать отсюда?» «О, нет, но я желала бы быть полезной». «Марианна, вы очень полезны здесь. Не покидайте нас, подождите». «Чего вам?» — спросил Соломин вошедшую Татьяну. Он говорил «ты одному Павлу», и то потому, что тот был бы слишком несчастлив, если б Соломин вздумал говорить ему «вы». «Да тут какой-то женский пол спрашивает Алексея Дмитриевича», отвечала Татьяна, посмеиваясь и разводя руками. «Я бы сказал, что его нет у нас, совсем нету. Мы, мол, и не знаем, что за человек такой, но тут он...» «Да кто он?» «Да сам этот женский пол взял да написал свое имя на этой вот бумаге и говорит, чтобы я Показала и что его пустят. И что, если точно Алексея Дмитриевича дома нет, так он и подождать может. На бумаге стояло крупными буквами «Машурина». «Пустите», — сказал Соломин. «Вас, Марьяна, не стеснит, если она сюда войдет. Она тоже из наших. Нисколько помилуйте». Через несколько мгновений на пороге показалась Машурина в том же самом платье, в каком мы ее видели в начале первой главы.